14. Доктор Эмма Лавенхэм выехал из Кембриджа позже, чем хотела. Джайлз забедал в столовой, и пока она паковала чемоданы, трепался о вещах, которые, по его разумению, нужно было уладить до отъезда. Она нутром чувствовала, как он рад, что её задерживает. Джайлз никогда не одобрял её периодических трёхдневных поездок с лекциями в колледж Святого Ансельма. В открытый он не возражал, скорее всего, понимая, что Эмма посчитает это непростительным вмешательством в личную жизнь. Муджайл забыли более искусные способы проявлять свое отношение к деятельности, которая проходила без его участия, и к тому же в заведении, к которому он, как атеист, не испытывал особого уважения. Но пожаловаться на то, что страдает ее работа в Кембридже, он не мог. Эмма опаздывала, и это значило, что ей не удастся избежать пробок, был вечер пятницы. Она задерживалась из раза в раз, поэтому обижалась на Джайлза за его тактику проволочек и была недовольна собой за то, что не сопротивляется более решительно. В конце прошлого семестра девушка начала понимать, что Джайлз становится собственником, требует больше времени и больше любви. Когда на горизонте замаячила перспектива возглавить кафедру одного университета на севере, он вдруг решил, что надо жениться. Наверное, видел в этом подходящий способ увлечь ее за собой. Эмма знала. У него были собственные представления о том, что такое подходящая жена. И, к несчастью, она им, видимо, соответствовала. Ну ладно, хотя бы на следующие несколько дней надо выбросить это из головы, как и другие проблемы университетской жизни. Ещё три года назад Эмма обговорила условия работы в колледже. Как она поняла, отец себастьян нанял её в своей привычной манере, поднял свои кембриджские связи. Колледжу требовался преподаватель университета, по возможности молодой, чтобы в начале каждого семестра проводить три семинара по теме поэтическое наследие англиканства. Они хотели человека более или менее с именем, кто смог бы найти общий язык с молодыми студентами и приноровиться к духу колледжа святого Ансельма. Каким был этот самый дух, отец Себастин объяснить не потрудился. Её должность, как позже рассказал директор, возникла непосредственно из пожеланий основательницы колледжа, мисс Арбетнот. В этом вопросе, как и во многих других, на неё оказали сильное влияние оксфордские друзья, принадлежащие к высокой церкви. И женщина свято верила, что новопоставленным англиканским священникам просто необходимо быть в курсе своего литературного наследия. 28-летнюю Эмму, которая недавно получила должность университетского лектора, пригласили, как выразился отец Себастин, на неофициальную беседу, чтобы обсудить возможность работы в колледже. Позиция была предложена и принята. Эмма выдвинула лишь одно условие, чтобы поэзия не ограничивалась писателями-англиканами и временными рамками. Она сообщила отцу Себастину, что хочет включить в программу стихотворения Джерарда Мэнли Хопкинса и увеличить рассматриваемый период, затронув современных поэтов, например, Эллиота. Отец Себастин, очевидно убедившись, что Эмма кандидатура подходящая, был не против оставить детали на ее усмотрение. Он появился лишь на третьем семинаре, где своим молчаливым присутствием произвел устрашающий эффект — и в дальнейшем не проявлял курсу никакого интереса. Эти три дня в Святом Ансельме, как и предшествовавшие им выходные, стали для неё очень важными. Эмма ждала их с нетерпением и никогда не оставалась разочарованной. В Кембридже были свои подводные камни. Она рано заняла пост университетского лектора, по её мнению, даже слишком рано. Сложно было совмещать преподавание, которое она обожала, с необходимостью проводить исследования, организационными обязанностями и заботой о студентах, которые все чаще со своими проблемами первым делом приходили к ней. Кто-то, прежде успешно справившись с уровнем А, считал рекомендованные списки для чтения чрезмерно длинными, а кто-то страдал от тоски по дому, стыдился этого и чувствовал, что недостаточно подготовлен к новой необычной жизни. Всё было и так непросто. А тут ещё Джайлз со своими запросами. Да и в собственных чувствах Эмма слегка запуталась. Размеренная и умиротворённая жизнь в уединённости колледжа Святого Ансельма стала для неё настоящим утешением. Там она могла поговорить о любимой поэзии с умными молодыми людьми, которым не требовалось еженедельно писать сочинения, бессознательно стараясь угодить ей приемлемыми идеями и над которыми не висела угроза грядущего экзамена. Они нравились ей, а она, хотя и не одобряла их периодических романтических или амурных поползновений, знала, что нравится им. Ребятам было приятно видеть в колледже женщину, ждать её приезда и считать её союзником. Но её с радушием принимали не только студенты. Эмму всегда встречали как друга. Отец Себастьян обычно приветствовал её спокойно, даже формально, хотя не мог скрыть, что доволен своим выбором. Зато другие священники, когда ему приезжала в колледж, демонстрировали свою радость более открыто. Возвращаясь в святой Ансельм, она всегда предвкушала удовольствие, а вот регулярные поездки домой, дочерний долг, оставляли на душе лишь тяжесть. Её отец, уйдя с должности в Оксфорде, перебрался в квартиру в доме возле станции Мэри-Либон. Стены из красного кирпича по цвету напоминали сырое мясо, а громоздкая мебель, тёмные обои и окна с сеткой от мошки создавали неизменную атмосферу душевного уныния, которую отец, похоже, не замечал. Генри Лавенхем женился поздно. Но вскоре после рождения второй дочери жена скончалась от рака молочной железы. Эмми на тот момент стукнуло всего три. Позже ей стало казаться, что отец перенёс на новорождённую девочку всю ту любовь, которую испытывал к своей жене, ещё и усиленную состраданием к беспомощности ребёнка, лишённого матери. Эмма всегда знала, что её любят меньше но не испытывала ни обиды, ни ревности и возмещала недостаток любви, упорно работая и добиваясь поставленных целей. С юных лет она слышала о себе замечательное и красивое. И то, и другое налагало бремя. В первом звучало ожидание успеха, который пришёл к ней слишком просто и потому не вызывал доверия. Во втором — загадка, иногда даже настоящая мука. В красотку она превратилась лишь в подростковом возрасте и часто смотрелась в зеркало, пытаясь определить и оценить это достояние с явно завышенной стоимостью. Девушка уже тогда осознавала, что привлекательная внешность и миловидность — благодать, а красота — опасный и менее послушный дар. Пока сестре Марианне не исполнилось одиннадцать, за девочками присматривала тётка со стороны отца, разумная, сдержанная и добросовестная особа, полностью лишённая материнского инстинкта, зато знающая, что такое долг. Она проявляла постоянство, но не выказывала сентиментальности. А как только решила, что Марианна достаточно взрослая, тут же отчалила в свой собственный мир полный собак, бриджа и путешествий за границу.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 И в этот вечер Эмма была на ней единственным путешественником. Дорога бежала впереди, блеклая, вся в тени, немного зловещая в слабейшем свете дня. Как обычно, у девушки возникло ощущение, что она едет к растрескавшемуся побережью, дикому, загадочному, изолированному во времени и в пространстве.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 как будто не сразу узнал её. А потом на лице появилась знакомая, приятная детская улыбка. «Эмма, вот спасибо. Решил побродить вокруг озера и зашёл немного дальше, чем хотел». На нём было толстое пальто из твида, а на шее висел бинокль. Он сел в машину, и салон тут же наполнился влажным запахом солоноватой воды, пропитавшим тяжёлую ткань. «Ну, как там птица, отец?»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 и получила написанный изящным почерком ответ, ещё более краткий. Наверное, нормально было бы сейчас заговорить с отцом Джоном о Рональде, но что-то удержало её от этого шага. Девушка чувствовала, что тема будет нежелательна и даже болезненна. Уже чётко просматривался колледж. Крыши, высокие дымовые трубы, башенки и начинающий темнеть в угасающем свете купол.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 Одетый в тёмную сутану, молодой человек стоял неподвижно, словно высеченный из камня. И девушка вспомнила своё первое впечатление. Она тогда уставилась на него, сначала не поверив глазам, а потом громко рассмеялась над своей неспособностью скрыть удивление. С ними был ещё один студент, Стивен Морби, и он рассмеялся вместе с ней. «Супер, да?»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 Командер Делглиш приехал, чтобы задать пару вопросов относительно смерти Рональда Тривза. Есть и еще менее желанный, с моей точки зрения, гость. Я буду держаться от него подальше, чего и тебе советую. Архидьякон Мэтью Крэмптон.